На следующее утро Гулет пересек открытый залив и вошел в круглую бухту, окруженную скалистыми берегами. У входа в нее, будто часовые, возвышались две высокие отвесные скалы. Яхта проскользнула между ними и оказалась словно в заколдованном царстве. Вода в бухте была неподвижна, как темно-бирюзовое зеркало, окруженное оправой темных скал. Даже ветер стих и Гулет в полной тишине скользил вдоль крутого обрыва. В глубине бухты чернел огромный грот, уходящий в глубину горы. Соня смотрела на приближающийся грот, как зачарованные. Ей казалось, что перед ней вход в обитель сказочных существ, гномов и драконов. Чем ближе Гулет подходил к этому гроту, тем больше он становился, и вскоре стало ясно, что Гулет может войти туда целиком. Впрочем, Гулет остановился, не доходя примерно 200 метров до входа в грот, и Соня тут же поняла, почему. Впереди в воде виднелся угловатый каменный выступ, в строго геометрической форме которого чувствовалось рукотворное происхождение. К пассажирам, столпившимся на носовой палубе, вышел помощник капитана и рассказал, что в том удивительном месте, где находится гулет, расположен вход в огромную пещеру. Во время Второй мировой войны здесь была база немецких подводных лодок. Лодки прятались в огромном гроте от английских кораблей и неожиданно выходили оттуда, чтобы нападать на караваны союзников. После окончания войны американцы переоборудовали грот под свою военную базу и на смену немецким субмаринам пришли американские. Но потом, в 50-е годы прошлого века, случилось большое землетрясение, часть бетонных сооружений обвалилась, из-за упавших в воду бетонных и каменных глыб бухта перед гротом стала несудоходной и базу закрыли. Но позднее, лет 30 назад, бывшая база подводных лодок пережила еще один недолгий период активной эксплуатации. И ею воспользовались кинематографисты для съемок одного из фильмов о Джеймсе Бонде. Так что желающие могут осмотреть то, что осталось от немецкой и американской военных баз, а также от декораций фильма об агенте 007. К сожалению, из-за обломков гулет не может подойти ближе, но мы перевезем тех, кто захочет побывать в гроте на моторной лодке. Соня огляделась. Алекса среди пассажиров на палубе не было. Должно быть, он, как всегда, прятался в тени на корме Гулета. Соня ощутила мимолетное чувство досады и тут же рассердилась на себя. Вот еще новости. Не хватало только, чтобы она бегала за этим типом, как те две сестрицы. Впрочем, с ними-то как раз неприятностей больше не будет. Кэти сидела в каюте под присмотром Хэти или наоборот, кто их там разберет. Так что Алекс теперь от них обеих освободился хотя бы на время. Только где же он? Впрочем, Соне до этого не было никакого дела. И если он не поедет на экскурсию, то Соня обязательно поедет, чтобы он ничего такого не подумал. Когда она переодевалась в каюте, то решила, что пластинку нужно взять с собой. Кто их знает, этих на яхте? Порядки у них, прямо скажем, не строгие. «Вот, украла же одна из сестричек у матроса универсальный ключ». На самом деле Соня просто не могла расстаться с этой странной вещью. Она надела шорты и майку, не слишком открытую, чтобы виднелась только цепочка. Лодка была небольшая, в нее помещалось только четыре человека. Помощник капитана разбил желающих осмотреть пещеру на три группы, чтобы перевести их по очереди. Соня оказалась в последней четверке. Она спустилась по трапу, ловкий матрос помог ей перебраться в лодку, запустил мотор, лодка в мгновение ока пронеслась 200 метров, отделявшей гулет от входа в пещеру, и вошла под мрачные своды грота. Шум мотора, отражаясь от каменных стен, стал громким и зловещим. Вода внутри грота была удивительного темно-голубого оттенка, оттенка старинного сапфира. Лодка пересекла лагуну и подошла к подземному пирсу, на котором дожидались остальные участники экскурсии. Среди них Соня с удивлением увидела Алекса в его немыслимом костюме. — Как вы здесь оказались? — спросила она, выбравшись на пирс. — Вас же не было в лодке? — Не было. — Алекс пожал плечами. — Зачем пользоваться лодкой, если сюда можно добраться вплавь? Пока помощник капитана читал вам лекцию, я приплыл сюда и даже успела глядеться. Тем более, что все, о чем он вам рассказывал, я прочитал в путеводителю. К Алексу уже направлялись две английские сестрицы, и Соня буквально вылупила глаза. Ну надо же, эти-то как проскочили! И обе выглядели как огурчики, будто и не было у них бессонной ночи. Костюмчики одинаковые, брючки-маечки так что снова было непонятно, кто есть кто. А попробуй, что скажи, еще и обидится до глубины души. Хоть бы ленточки разные на шею повязывали. «Алекс!» — хором защебетали сестрицы, и он посмотрел на них с нескрываемым ужасом. Соня в неожиданном порыве решила прийти ему на помощь. Подхватив Алекса под руку, она повела его вглубь пещеры, о чем-то оживленно расспрашивая. Сестры уныло посмотрели им вслед. Помощник капитана предупредил пассажиров, чтобы они не разделялись. В пещере ничего не стоит заблудиться. Он повел группу по пирсу к каким-то блестящим металлическим конструкциям, оставшимся после съемок фильма о Бонде, и стал рассказывать забавные эпизоды, случившиеся во время этих съемок. Соня слушала его краем уха и с интересом разглядывала пещеру. С другой стороны от нее непрерывно в полголоса бубнил Алекс. «Все это есть в путеводителе. Если вам интересно, я дам вам почитать на яхте. А самого интересного он не знает. В средние века в этой пещере прятали свою добычу мавританские пираты. Они даже заплывали сюда на своих кораблях, скрываясь от преследования в венецианских галер». «Да что вы говорите?» Из вежливости воскликнула Соня, которой хотелось просто побыть в тишине и насладиться видом огромного грота – «Как интересно!» В это время из-за поворота вынырнули две сестрицы. Увидев Алекса, они засияли и бросились к нему, оживленно размахивая руками и наперебой голося. «Алекс! Алекс! Мы хотели спросить вас!» «Я больше не могу!» Едва слышно простонал он. Соня, в которой снова взыграла человеколюбие, оттащила своего спутника в сторону за проржавевший макет вагонетки. Сестрицы шли по следу, как пара гончих. Увидев в стене маленькую металлическую дверцу, Соня дернула ее за ручку. Как ни странно, дверца с жутким скрипом открылась. Соня юркнула внутрь, втащила за собой Алекса и захлопнула дверь. Они оказались в полной темноте. «Что мы здесь делаем?» — удивлённо осведомился Алекс. «Прячемся от ваших приятельниц. Сейчас они уйдут, и тогда мы вернёмся», — прошептала она, прислушиваясь к доносящимся из-за двери звукам. «Ах, вот в чём дело», — протянул Алекс странным тоном. «А я было подумал, что бы вы там ни подумали, это не так». Фыркнула Соня, про себя добавила, что впредь не будет заботиться об Алексе, ведь, судя по его словам, элементарное чувство благодарности ему было совершенно несвойственно, как и остальным мужчинам. К тому же эти его намеки... Подумал он. Вот что, интересно, он мог подумать? Что Соня утянула его от остальных с целью пообниматься тут, в укромном месте, как влюбленные семиклассники? Да делать ей больше нечего. Соня еще немного постояла, прислушиваясь и решила, что сестрицы уже удалились. Тогда она попыталась открыть дверь, но с ужасом поняла, что на ней нет ни ручки, ни чего-то подобного, то есть дверь изнутри не открывалась. Вокруг была густая маслянистая тьма без единого просвета, и в Сонину душу начал закрадываться страх. — Алекс, — проговорила она смущенно, — вы знаете, кажется, я не могу открыть эту дверь. «Может быть, вы попробуете?» Алекс что-то недовольно проворчал, отодвинул Соню от двери и завозился в темноте. Некоторое время раздавалось его сосредоточенное пыхтение и приглушенный скрежет. Наконец он отступил в сторону и проговорил. «У меня тоже ничего не получается». «Что же делать?» — осведомилась Соня. «Раньше думать надо было», — отозвался из темноты Алекс. «Ну, конечно!» — проворчала она. «Типичный мужской ответ». Ещё можно сказать, я же говорил. Про себя она добавила, что больше никогда, ни за что, ни за какие коврижки не станет спасать его от двух сестриц-алкоголичек. Пускай он с ними на троих распивает. Ладно, не будем ссориться, — покладисто проговорил Алекс. Давайте лучше подумаем, как отсюда выбраться. Он замолчал. Соня не слышала даже его дыхания и обычного сопения, и на мгновение ей показалось, что она совершенно одна в этой густой темноте. Стало очень неуютно. «Алекс!» — окликнула она, чтобы убедиться, что это не так. «Вы здесь?» «Здесь, здесь», — отозвался он из темноты, и впервые она обрадовалась звуку его голоса. «А что вы делаете?» «Думаю». «И что надумали?» «Самое простое — это позвать на помощь. Нас кто-нибудь услышит, и дверь откроют снаружи». «А никак иначе нельзя?» — спросила Соня. Она представила, как глупо будет выглядеть, выбираясь отсюда вдвоем с Алексом под взорами английских пассажиров, особенно этих двух назойливых сестричек. Представила, что они подумают, и как будут это обсуждать. «Иначе?» — протянул Алекс. «А чем вас это не устраивает?» — Самый простой способ всегда и есть самый лучший. — Но это... это унизительно. — Да? Я как-то об этом не подумал. — Можно, конечно, и иначе, но это будет гораздо сложнее. Для начала надо осмотреться и понять, где мы находимся. — Осмотреться? — фыркнула Соня. — Как вы это представляете? — Вот так. И в темноте вспыхнул яркий конус голубоватого света. — Так у вас был фонарь? Удивленно воскликнула Соня. Разумеется. Как ни в чем не бывало, ответил Алекс. Я никогда не отправляюсь в такие места без фонаря. Это отличный японский фонарь. Он прекрасно работает даже в воде. Что же вы раньше не сказали? А, впрочем, что теперь об этом говорить? Да, что говорить? Лучше оглядимся. Луч фонаря обежал дверь, потом стену вокруг нее, затем остальное помещение. Они находились в начале длинного коридора, уходящего в темноту. Дверь, которая отделяла их от пещеры, была гладкая, металлическая, без какой-либо ручки. Впрочем, это Соня уже определила на ощупь. — Вы как хотите, но я думаю, что нам нужно звать на помощь, — проговорил, наконец, Алекс. — И чем скорее, тем лучше, пока наши спутники находятся поблизости. — Ну ладно, — Соня вздохнула, смиряясь с неизбежным. — Звать так звать. Она подошла вплотную к стене и не очень громко крикнула. Help! Немного выждала и крикнула гораздо громче. «Хелп!» Потом набрала полную грудь воздуха и крикнула изо всех сил. Help me! Алекс стоял и смотрел на нее скептически. «Что вы смотрите?» Соня взглянула на него с неодобрением. «Помогайте! У вас голос гораздо громче!» «Так ничего не выйдет», — проговорил он спокойно. «Дверь толстая, металлическая. Через нее человеческий голос не пройдет». — А что же тогда делать? Стоять и ждать, пока мы не умрем от голода и жажды? — Нет, конечно. Лучше сделать вот так. С этими словами Алекс подошел к двери и принялся колотить в нее кулаками. Звук вышел глухой, но громкий. Он наполнил гулом все помещение. Соня прислонилась спиной к стене и стала ждать. Алекс сделал передышку и снова принялся лупить кулаками по двери. Затем отступил в сторону и озабоченно оглядел свои руки. «Я отбил костяшки пальцев, а результата никакого. Попробую фонарем». Он несколько раз ударил по двери рукояткой фонаря. На этот раз звук вышел более звонкий. Однако прошло еще какое-то время, но никто не приходил к ним на помощь. «Наверное, они ушли далеко от двери», — предположила Соня. «Да, пока мы раздумывали, стоит ли звать на помощь, или это унизительно». «Опять эти типично мужские штучки!» — вспыхнула Соня. «Ну хорошо, я возьму свои слова обратно, если вы придумаете, как отсюда выбраться». Алекс еще несколько раз ударил в дверь фонарем и, так и не дождавшись ответа, повернулся к Соне. «Что ж, раз мы не можем выйти этим путем, попробуем другой». И он направил луч в конец коридора. «Ведь куда-то этот коридор ведет». «Знать вы только куда!» — вздохнула Соня. «Чтобы узнать, нам придется идти!» И Алекс бодро зашагал по коридору. Соне очень не нравилась эта затея, но она пошла за ним только бы не оставаться в темноте и одиночестве. Алекс шел впереди, не оглядываясь. Соня плелась за ним и злилась. Хоть бы руку подал или подбодрил ласковым словом. Дескать, не бойся, милая, пока я с тобой, ничего не случится. Соня, конечно, ему не поверила бы, но все равно как-то спокойнее было бы на душе. Так нет, этот чурбан чапал себе и чапал вперед, как будто его там ждал какой-то приз. Черт ее дернул, втащить его в эту дверь. Так они шли минут двадцать коридор начал немного уходить вниз и через какое то время на полу показалась вода еще через минуту вода была Соне по щиколотку потом по колено ее пляжные тапочки противно чавкали и норовили свалиться с ног не нравится мне это сказала она в спину алекса что именно бросил он не оборачиваясь вода она все глубже и глубже не скажу что мне это нравится отозвался он. «Но нужно проверить этот коридор, пройти его до конца или до тех пор, пока по нему можно идти». И почти сразу после этого коридор закончился, а впереди показались ступени, уходящие вниз под воду. «И что теперь?» проговорила Соня и заметила, что в ее голосе появились капризные нотки. Хотелось кричать и топать ногами, устроить скандал с упреками, Но Алекс никак не реагировал на ее настроение. Он был спокоен, как мамонт. «Замороженный мамонт», — со злостью подумала Соня. «Ну, я попробую посмотреть, что там внизу», — кротко предложил Алекс. «Как это?» «Попробуем нырнуть и проплыть под водой, докуда удастся». «Но это же очень опасно. Если вы не сумеете вынырнуть...» Соня сама не знала, для чего она спорит. Ведь, судя по всему, другого выхода у них не было. — Ничего страшного, в воде я себя отлично чувствую и хорошо ориентируюсь, — невозмутимо ответил Алекс. Соня замолчала, а Алекс закрепил на груди фонарь и нырнул. — И никаких тебе слов прощания. Держись, мол, девочка, все будет хорошо, я обязательно вернусь и так далее. Отвратительный, равнодушный тип. Какое-то время из-под воды проступало слабое свечение, потом оно исчезло. И Соня осталась в полной темноте. Секунды шли за секундами. Они сложились в одну минуту, вторую, третью. То есть Соне казалось, что прошло три минуты или даже больше, потому что циферблат часов она не видела. Она вообще ничего не видела и пыталась определять, сколько времени прошло. Только по своим внутренним, как говорят, биологическим часам. А они у нее были очень неточные. Обычно страшно опаздывали а теперь, наоборот, спешили. Время шло и шло, а Алекс все не возвращался. Соня не знала точно, сколько человек может пробыть без воздуха. Две минуты? Три? Во всяком случае, не больше четырех. А Алекс отсутствовал уже гораздо дольше. Наверняка он утонул. — И что мне теперь делать? — проговорила Соня вслух, чтобы было не так одиноко. «Теперь я осталась совсем одна, да еще и без света!» Она почувствовала, что на нее наползает липкий животный страх. Неужели этот коридор станет ее могилой? А вдруг Алекс нашел выход и решил не возвращаться? В самом деле, кто она ему? Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, как говорили раньше. А вдруг он застрял там в обломках и не может вылезти, и воздух уже кончился? В эту минуту где-то совсем рядом послышался плеск, потом на воде появился круг света, и из нее вынырнул Алекс с фонарем на груди. Впервые Соня была счастлива, увидев эту нелепую фигуру в черном синтетическом костюме и круглых лягушачьих очках. Но вместо того, чтобы показать свою радость, она напустилась на Алекса. «Как ты мог? Нет, как ты мог? Уплыл неизвестно куда, оставил меня здесь в темноте и одиночестве. Я уже предполагала самое худшее!» Произнеся эту гневную тираду, она осознала, что впервые назвала его «на ты» и смутилась – Впрочем, они с ним оказались в такой обстановке, где не до церемоний. «Да что с тобой?» — Алекс удивленно уставился на Соню. «Я проверял, нет ли здесь выхода в главную пещеру». «Ну и как?» «Он есть», — лаконично ответил Алекс. В его голосе звучала законная гордость победителя, и вместе с тем обида. Он вернулся с победой, как первобытный охотник, добывший мамонта, а его встретили такими безосновательными обвинениями. — Ну, извини, — пробормотала Соня. — Просто тебя не было и не было, и я представила, что останусь здесь совершенно одна, к тому же в полной темноте, ведь человек без акваланга не может находиться под водой больше пяти минут. — На самом деле больше трех, — поправил ее Алекс. Но я там вынырнул и отдышался. Ладно, не будем выяснять отношения. Сейчас не самое подходящее для этого время. Нужно выбираться отсюда, и выход есть. Я его видел. Но я не умею плавать под водой. Не беспокойся, это очень легко. И я тебе помогу. Но я боюсь, мне не хватит воздуха. Это совсем не страшно. Тебе придется проплыть под водой всего несколько метров. Но я... Зато через две минуты мы выберемся отсюда. Соня вздохнула. Вокруг была глубокая темнота. Настоящее темное царство. И в нем, как в пьесе Островского, был единственный луч света. Самый настоящий луч от фонаря Алекса. А если послушаться Алекса и проплыть под водой, она выберется на волю, на солнечный свет. Ну, то есть хотя бы в большую пещеру. А там все же светлее, и ее отделяет от света и воздуха. Всего минута. Ладно, решилась Соня. Командуй, что нужно делать? Алекс взял ее за руку и начал спускаться по уходящим в темную воду ступеням. Соня послушно последовала за ним. Так они спускались, пока вода не поднялась Соне до горла. Здесь Алекс остановился, крепче сжал ее руку и проговорил. «Теперь набери полную грудь воздуха, приготовься и по моей команде ныряй. Дальше делай то же, что я. Самое главное, не впадай в панику. Не пытайся всплыть раньше времени. Сохраняй спокойствие, что бы ни случилось». «Да, легко тебе говорить» проворчала Соня, но тут же замолчала, потому что Алекс начал обратный отсчет. Три. Два. Соня глубоко вдохнула сырой воздух подземелья, собрала волю в кулак, приготовилась. Один. Пошли. Алекс нырнул в темную непрозрачную воду, и Соня ничего не оставалось, как последовать его примеру. Вода только снаружи казалась непрозрачной. Когда Соня погрузилась в нее, она превратилась в мутный зеленоватый полумрак, тускло подсвеченный фонарем Алекса. В этом полумраке перед ними проступил темный проход, уходящий вперед, в неизвестное. Алекс плыл туда, и Соня последовала за ним. Несколько долгих секунд она плыла по подводному коридору. Над ней был бетонный потолок, и Соня старалась не думать, что будет с ней, если она не доплывет до конца этого коридора. Было очень неудобно плыть в одежде, тапочки она оставила там, в коридоре, все равно свалились бы с ног. Еще несколько сильных грибков, и впереди проступил призрачный свет. Соня плыла навстречу этому свету, и еще через несколько бесконечно долгих секунд зеленый сумрак вокруг нее стал светлее, в нем неясно проступили какие-то углы и плоскости. Приглядевшись к ним, Соня поняла, что это сваленные груды и ящики. На одном из них она различила уцелевшую надпись «US Army». Должно быть, здесь осталось имущество американской базы. Алекс повернулся к ней и показал рукой наверх. Можно всплывать. Соня обрадовалась. Она уже начала чувствовать недостаток воздуха. Сделав мощный грибок вверх, она устремилась к поверхности, к свету и воздуху, и вдруг почувствовала, что какая-то сила не пускает ее, тянет назад, ко дну ей стало страшно сердце гулко ухало в ушах как будто стучали многочисленные молоточки она еще раз сильно взмахнула руками пытаясь вытолкнуть тело к поверхности но снова безрезультатно какая то злая сила удерживала ее на месте Соня запаниковала, завертела головой, пытаясь понять, что ее не пускает, ей уже мерещилось какое-то подводное чудовище, спрут или осьминог, долгие годы таившийся среди ящиков с американским военным оборудованием, чтобы теперь напасть на нее. Она еще раз изо всех сил рванулась наверх и на этот раз почувствовала, как что-то врезалось в ее шею. Рядом с ней показался Алекс, он схватил ее за плечи, потянул вверх, но какая-то сила удерживала Соню под водой. Она барахталась в воде, беспорядочно размахивая руками и ногами, Алекс тянул ее за плечи. Все было бесполезно, непонятная сила не отпускала ее. Молоточки в ушах оглушительно гремели, не молоточки, тяжелые молотки, они словно били по железному листу, легкие разрывались от недостатка воздуха. В голове шевельнулась соблазнительная мысль — сдаться, расслабиться, прекратить борьбу, вдохнуть воду, наполнить ей опустевшие легкие и опуститься на дно. Неожиданно Алекс разжал ее плечи и устремился наверх. Соня почувствовала отчаяние, наверняка он понял, что ничем не может ей помочь и решил спасать собственную жизнь. Он прав, не погибать же им обоим. В ту же секунду Алекс стремительно проплыл мимо нее вниз, оттолкнулся ногами, а дна из силой пули, выпущенной из ружья, устремился к поверхности. Проплывая мимо Сони, он обхватил ее вокруг туловища и изо всех сил дернул вверх, передав ей энергию собственного движения. Что-то лопнуло, словно до предела натянутая скрипичная струна. Соня почувствовала боль в шее, но удерживавшая ее сила исчезла, и она вместе с Алексом вылетела на поверхность. Соня вдохнула воздух издав хриплый крик, как вскрикивает новорожденный ребенок. Да она и чувствовала себя так, как будто родилась заново. Сырой воздух пещеры казался ей сладким и живительным, а тусклый зеленоватый свет резал глаза, как луч прожектора. Алекс помог ей подплыть к краю водоема, она почувствовала под ногами бетонные ступени и, опираясь на руку своего спутника, поднялась по ним на берег они находились на длинном пирсе точнее на бетонной платформе которая с одной стороны уходила в глубь пещер а с другой вела к ее устью, к открытому морю к солнцу к людям в нескольких шагах от них платформа обрывалась там зеленела морская вода с другой стороны за квадратным водоемом из которого они только что вылезли стояла сплошная бетонная стена на которой потемневшая от времени красной краской Был нарисован огромный крест. Соня дышала глубоко, с наслаждением, и никак не могла надышаться. Она никогда не понимала, какое это счастье — просто дышать. Как люди могут быть несчастными, недовольными, если им доступно это счастье? «Ты в порядке?» — спросил Алекс. «Теперь да» отозвалась Соня, постепенно успокаиваясь. «Теперь я кажется, в порядке». Только сейчас она задумалась. Что это было? Что удерживало ее под водой? Что не давало ей подняться на поверхность? Соня вспомнила резкую обжигающую боль перед тем, как Алекс вытащил ее на поверхность и потрогала свою шею. Она нащупала ссадину, но не это было важным. В это мгновение со стороны моря донесся рокот мотора и появилось приближающееся пятно яркого света. Мгновенно забыв о своих ощущениях, Соня повернулась навстречу этому свету. Вдоль платформы к ним приближалась моторная лодка с установленным на носу мощным прожектором. Прожектор повернулся и выхватил из темноты их с Алексом. Соня зажмурилась от ослепительного света, прикрыла глаза рукой. «Вот вы где!» — раздался из лодки озабоченный голос. — Вас всюду искали. Ну, слава богу, все в порядке. Садитесь в лодку, я доставлю вас на гулет. Капитан хочет отплыть пораньше, чтобы приплыть на новую стоянку до темноты. Прожектор немного сместился, чтобы не слепить их. Соня шагнула к лодке, Алекс поддержал ее под локоть, помог перебраться на борт. Они сели на скамью, матрос развернул лодку, запустил мотор, и лодка помчалась вперед, кустью пещеры. Соня, облегченно вздохнув, откинулась на сиденье. Еще несколько минут, и они поднимутся на борт яхты. Она примет душ, отдохнет. Все снова будет хорошо, и она забудет это дурацкое приключение в пещере. Только вот эта боль... Она снова дотронулась до шеи и поняла, что ее беспокоит. Не было цепочки той цепочке, на которой висела золотая пластинка. Так вот, что случилось под водой. Цепочка за что-то зацепилась, может быть, за один из ящиков, и не давала ей всплыть. Только когда Алекс резко дернул ее, цепочка оборвалась и отпустила Соню. Значит, цепочка, а вместе с ней и золотая пластинка остались там, под водой. Внезапно Соня почувствовала такую боль, Как будто потеряла близкого человека. Да что за ерунда. Подумаешь, она купила эту дурацкую пластинку за двадцать долларов. Было бы о чем сожалеть. Но внутренний голос говорил. Да, есть о чем. Соня ощущала эту странную пластинку, как часть себя, важную, необходимую часть, без которой она не может существовать, как прежде. Мне нужно вернуться, — проговорила Соня в полголоса. «Что?» — удивлённо переспросил Алекс. «Мне нужно вернуться!» — проговорила Соня гораздо громче, пытаясь перекрыть шум мотора. «Но в чём дело?» — продолжал недоумевать Алекс. «Я там кое-что потеряла!» — ответила Соня напряжённым голосом. «Что-то важное?» Соня повернулась к рулевому, чтобы попросить его вернуться — и с удивлением увидела, что лодка, которая только что неслась к выходу из пещеры, свернула в боковой туннель, уходящий в глубину подземелья. Направленный вперед прожектор выхватывал из темноты сырые бетонные стены, уходящие на сотни метров вперед. — В чем дело? — окликнула Соня рулевого. — Куда мы плывем? — Здесь более короткий путь, — негромко отозвался тот, не поворачивая головы более короткий путь куда переспросила соня вглядываясь в темноту мы были совсем близко к выходу из пещеры а теперь от него удаляемся что случилось удивленно спросила алекс я сама ничего не понимаю призналась соня только этот человек везет нас не на гулет остановитесь повелительно окликнул алекс рулевого остановитесь а то а то что тот оглянулся соня Увидела круглую лысую голову, маленькие наглые глазки и узнала одного из тех двоих криминальных типов, которые утопили греков на катере с парашютом, чтобы захватить ее, а потом напали на них с Джоном на пустынном острове. Второго долговязого длинноволосого бандита Джон убил, но коротышке удалось сбежать, и вот теперь он повторил свою попытку». — Соня невольно порадовалась тому, что потеряла свой талисман под водой. По крайней мере, он не достанется этому уроду. — Кто это такой? — в полголоса спросил ее Алекс. — Он не из команды Гулета. Я не видел его на корабле. — Это точно, — подтвердила Соня его слова. — Он совсем из другой команды. — Знала? — лысый широко ухмыльнулся. — Лучше поздно, чем никогда. Я не сомневался, что мы еще встретимся. «И куда же вы нас сейчас везете?» «Узнаешь. Очень скоро узнаешь». В это время Алекс нагнулся, поднял с одной лодки весло и попытался ударить им коротышку. Тот, однако, ловко уклонился от удара, перехватил весло и вырвал его из рук Алекса. Бросив весло к своим ногам, он вытащил пистолет и направил на пассажиров. «Только дернитесь, и я прострелю вам колени», — пообещал он. «Будете всю оставшуюся жизнь хромать». «Впрочем, хромать вам придется недолго». Соня по-новому взглянула на Алекса. Сегодня он раз за разом разрушал ее представление о себе. Да, чудак, да, зануда. Но он не бросил ее под водой, вытащил с риском для собственной жизни и сейчас не побоялся напасть на этого бандита. Правда, из его попытки ничего не вышло, но сама эта попытка много о нем говорила. Алекс оглядывался по сторонам, наверное, пытался запомнить дорогу или думал, можно ли как-нибудь выскочить на ходу из лодки. Впрочем, это было безнадежно. Лодка скользила вперед по залитому водой туннелю, у которого не было берегов. Если даже удастся выпрыгнуть на ходу из лодки, неизвестно, удастся ли им выплыть на свет Божий. В конце концов, Алекс решил, что попытаться все же стоит. Он схватил Соню за руку и прошептал. «По моей команде прыгаем за борт. Три. «Два! Один!» Соня решила довериться ему и уже приготовилась к прыжку, но в это мгновение лодка резко свернула в боковой туннель, спутники потеряли равновесие и упали на дно лодки. Рулевой оглянулся на них и довольно осклабился. «Что, голубки, ноги не держат! Но ничего, мы уже скоро прибудем на место!» Соня встала на четвереньки, потом снова уселась на скамью и огляделась. Лодка уже прошла по туннелю и вышла в большой внутренний водоем, что-то вроде подземного озера. Это озеро занимало большую часть круглой пещеры, ярко освещенный десятком прожекторов, расставленных тут и там. На противоположном берегу, к которому приближалась лодка, возвышалась ажурная металлическая конструкция, рядом с ней серебристый ангар с полукруглой крышей. На самом берегу, на бетонном причале, стояло инвалидное кресло на больших хромированных колесах, а в нем сидел пожилой человек с широким смуглым лицом и коротко стриженными седыми волосами. За спиной у старика стояла высокая женщина в камуфляжном костюме с автоматической винтовкой в руках. — Я ее доставил, хозяин, — проговорил рулевой, подогнав лодку к самому причалу. — Хорошая работа, Луиджи проговорил старик и обернулся к женщине в камуфляже. «Помоги ему, детка! Или позови кого-нибудь из своих сестер!» Женщина в камуфляже взяла винтовку в левую руку, а два пальца правой вложила в рот и оглушительно свистнула. Тотчас же из ангара вышла другая женщина в таком же камуфляжном костюме. Одинаковая униформа делала их очень похожими, только первая женщина была блондинкой, а вторая брюнеткой. Переглянувшись с первой, она подошла к пирсу, приняла у рулевого швартовочный трос и ловко намотала его на чугунную тумбу. Лысый коротышка выбрался на пирс, закрепил второй трос. Проходя мимо брюнетки, он шлепнул ее пониже спины. Женщина, ни слова не говоря, заломила ему руку за спину. Коротышка взвыл. «Отпусти, идиотка, больно же, руку сломаешь! Что ты, шуток не понимаешь?» «Не понимаю», — прошипела брюнетка, как разозленная кошка. «И советую тебе, как следует, это запомнить, иначе я тебе обе руки переломаю, да и ноги заодно!» Коротышка что-то обиженно бормоча отошел к креслу инвалида и остановился позади него. «Что стоите?» Женщина на пирсе взглянула на Соню и Алекса. «Выходите на берег!» Видя, что они замерли в нерешительности, она сорвала с плеча винтовку и передернула затвор. «Не горячитесь, леди, не горячитесь!» — проговорил Алекс и перешагнул на пирс. «Мы уже идем!» Он повернулся к Соне и помог ей выбраться из лодки. Оглядевшись по сторонам, спутники прошли вперед по пирсу и остановились перед человеком в кресле. Женщина с винтовкой встала у них за спиной. — Вот она, хозяин! — коротышка угодливо склонился к инвалиду. — Я ее привез. — Вижу, — отозвался тот. — А это что за урод в футляре? Он был с ней, и я подумал. — С каких это пор ты думаешь? — насмешливо бросил инвалид. — Раньше я не замечал за тобой такой привычки. Ведь думать вредно для пищеварения. Ну, — Но, хозяин, у меня не было приказа. — Да ладно, — отмахнулся инвалид. — Привез и привез. Я подумаю, что с ним сделать. Он повернулся к Соне и проговорил холодным властным голосом. — Отдай мне пайдзу. — Что? — переспросила Соня. «О чем это вы?» «О той вещи, которую ты купила на острове». «Ах, о той пластинке! Но у меня ее нет». «Что?» — инвалид сверкнул глазами. «Не создавай себе проблем. Я могу быть мягким и доброжелательным, но если меня разозлить...» «Но у меня ее действительно нет!» — воскликнула Соня. «Детка, проверь!» — бросил инвалид брюнетки. Та забросила винтовку за спину, шагнула к Соне и протянула к ней руки. Соня оттолкнула ее, но брюнетка в камуфляже была гораздо сильнее. Она схватила Соню за плечи, развернула и принялась ловко и умела обшаривать. Алекс попытался было вмешаться, но вторая женщина навела на него винтовку и процедила сквозь зубы. «Даже не думай об этом!» Обыск закончился очень быстро. На Соне были короткие шорты, и только в них имелись карманы. Женщина, тем не менее, обшарила все тело, даже оттянула резинку трусиков. Пальцы у нее были твердые, как металлическая арматура. Закончив, брюнетка повернулась к инвалиду и доложила. У нее ничего нет. Ты уверена? Так точно. Это не такая маленькая вещь, чтобы она смогла ее спрятать на себе. И где же пайца? Инвалид уставился на Соню тяжелым взглядом. Та молчала, опустив глаза, но даже так она чувствовала на себе тяжелый, пронизывающий взгляд. Сказать ему, где она потеряла ту пластинку, которую он называет этим странным словом, что-то в душе возражало против такого решения. Эта пластинка ее, она никому ее не отдаст. И было еще одно соображение, которое не позволяло Соне сказать этому человеку правду. Пока он не нашел то, что ему нужно, он ее не тронет, потому что нуждается в ней. А как только получит свое, наверняка избавится от них с Алексом, как от нежелательных свидетелей. Подумав об Алексе, Соня искоса взглянула на своего спутника. Тот стоял, понурив голову, на его лице была растерянность. Еще бы, наверняка ему никогда не приходилось попадать в такую ситуацию. И еще... Ещё на его лице было какое-то странное выражение. Соня не успела додумать эту мысль, потому что инвалид ударил кулаком по подлокотнику кресла и выкрикнул. «Ты думаешь, я шучу?» Он повернулся к блондинке, стоявшей у него за спиной, и приказал. «Подвесь её над аквариумом. Покормим рыбок». Блондинка усмехнулась, как будто инвалид сказал что-то очень смешное. Шагнула к Соне, схватила её за локоть и резко развернула к себе спиной. Тут же у нее в руке оказался кусок веревки, которым она стянула Сонины локти, а затем потащила Соню по пирсу, как неодушевленный предмет. Соня пыталась сопротивляться, но силы были неравны. Женщина подтащила ее к большому квадратному люку в бетонной платформе. Скорее, это был бассейн размером примерно 5 на 5 метров. Возле него стоял небольшой подъемный кран, со стрелы которого свисала цепь с железным крюком на конце. Подхватив этот крюк, женщина зацепила им связанные руки Сони, затем влезла в кабину крана и заработала рычагами. Крюк пополз вверх, подняв Соню примерно на метр над поверхностью пирса. Затем стрела повернулась, так что Соня, медленно раскачиваясь, повисла над бассейном, в котором лениво плескалась темная вода. Почему-то эта вода, как магнит, притягивала Сонину взгляд. Она опустила глаза, и увидела в темной глубине какие-то смутные, быстро мелькающие тени. «Так где же Пайдзе?» — громко повторил вопрос инвалид. Соня молчала, лихорадочно пытаясь найти правильную линию поведения. Инвалид по-своему оценил ее молчание. Нажав кнопку на подлокотнике кресла, он подъехал к бассейну и проговорил голосом капризного ребенка. «Детка, дай мне рыбки». Тут же рядом с ним возникла брюнетка в камуфляже, в руке у нее была ведерко с распластанными окровавленными рыбными тушками. Инвалид вытряхнул содержимое ведерка в бассейн, вода окрасилась в красный цвет, и тут же из глубины бассейна показался острый плавник, затем еще один, потом две пасти, усеянные многочисленными острыми зубами. «Акулы!» — с ужасом поняла Соня. Страх пронзил ее ледяной иглой. Рыбьи тушки в мгновенье ока исчезли в акульих пастях, но хищники не насытились, они только раздразнили свой аппетит. Теперь два длинных, хищно изгибающихся тела скользили у самой поверхности воды. — Так где же Пайдзе? — снова спросил инвалид. Соня хотела ответить, но страх лишил ее голоса, она только неморозевала рот, словно подражая акулам. «Не хочешь отвечать?» Инвалид махнул рукой женщине в кабине крана, и крюк на стреле медленно пополз вниз. Теперь Соню отделяла от воды меньше полуметра, от воды и от страшных акульих и зубов. Хищницы кругами плавали у самых ее ног, пытаясь дотянуться до Сони. «Отпустите ее!» — закричал Алекс и бросился к бассейну. «Отпустите ее! Лучше меня подвесьте!» Брюнетка в камуфляже сделала шаг вперед и выставила ногу. Алекс зацепился за нее и упал на пирс, нелепый и беспомощный, как раздавленные насекомые. «Надо же, какое самопожертвование!» Насмешливо проговорил инвалид и даже захлопал в ладоши. «Что ж, я не в силах отказать такому славному человеку в его маленькой просьбе. Сейчас мы тебя тоже подвесим, раз уж ты так просишь. Детка, помоги ему». Блондинка развернула стрелу крана, и акулы проводили Соню разочарованными взглядами. Соня с облегчением увидела у себя под ногами твердую поверхность пирса. Впрочем, облегчение было недолгим. К ней подтащили вяло упирающегося Алекса, связали ему руки и подцепили на крюк. Через минуту они вместе, спина к спине, висели над окулььим бассейном. — Даже не знаю, чего я больше хочу, — проговорил инвалид, потирая руки. Получить ответ на свой вопрос или полюбоваться тем, как мои рыбки будут вами обедать. Впрочем, так и быть, и я дам тебе еще один самый последний шанс. Где Пайтза? Скажи ему все, что он хочет, — раздался у Сони за спиной шепот Алекса. Что бы это ни было, это не стоит твоей жизни. О своей жизни он благородно промолчал. Так-то оно так, — подумала Соня. Но если я скажу ему, где за, он все равно может скормить нас акулам, как только получит ее. Блондинка поработала рычагами, крюк опустился еще немного. Теперь Алекс, более высокий, почти касался ногами воды. Одна из акул проплыла под ним и попыталась вцепиться в него зубами. Ей не хватило для этого всего пары сантиметров. «Стойте!» Закричала Соня, преодолев охватившие ее от ужаса оцепенения. «Стойте! Я вам все скажу! Только поднимите нас!» Инвалид махнул рукой, и крюк поднялся на полметра. В эту минуту, под действием влившегося в кровь адреналина, у Сони возник план. «Я оставила ее на острове», — проговорила она после секундного колебания. «На каком еще острове?» «На том, куда меня принесло на парашюте! На том, где на меня напал вот этот тип со своим длинноволосым приятелем!» Она кивнула на коротышку. Инвалид пристально посмотрел на него. «Что это за остров, Луиджи?» — спросил он после продолжительной паузы. «Остров Святого Стефана», — ответил тот, невольно поежившись под этим взглядом. «То, что она говорит, возможно?» «Могла она спрятать Пайдзу на том острове?» «Не знаю», — пробормотал коротышка. «Может быть, там живет какой-то тип». «Это он убил Чезаре». «Она могла спрятать Пайдзу, пока мы с ним разбирались». «Ах, вот как!» — инвалид усмехнулся. «Похоже, не вы разбирались с ним, а он с вами». И с Чезаре разобрался окончательно. «Ну, мои девочки с ним справятся, если придется». Он снова уставился на Соню и властным голосом проговорил. «Говори, где именно ты спрятала Пайдзу?» «Я должна сама показать вам это место». Именно в этом заключался ее план. Соня надеялась, что на острове у нее будет шанс вырваться на свободу. И еще она рассчитывала на помощь Джона. Он ловко разделался с длинноволосым бандитом. справиться и с амазонками этого сумасшедшего инвалида. «Нет, ты никуда не поедешь». — отрезал инвалид. — Я не выпущу тебя отсюда, пока не получу пайдзу. — Ты точно опишешь нам то место, где спрятала ее, и будешь ждать нас здесь со своим приятелем. И если мы не найдем пайдзу, тебе придется горько пожалеть об этом. Вам обоим придется горько пожалеть. Он выразительно взглянул на акулий бассейн. Сонин план трещал по всем швам. Но все же у нее осталась слабая надежда. Если вся эта криминальная компания отправится на остров, у них с Алексом будет шанс освободиться. «Но только снимите нас с этого крюка!» — потребовала Соня. «Аколы действуют мне на нервы, и из-за этого я не могу сосредоточиться и вспомнить, где спрятала эту вашу пайдзу. И мы не сможем провисеть здесь долго». Ну, «Ладно, так и быть. Сегодня я добрый». Инвалид снова махнул рукой блондинки. Стрелок крана развернулась и плавно опустила связанных пленников на пирс. «Я жду», — требовательно проговорил инвалид. «Значит так», — забормотала Соня, изображая крайнее напряжение умственных способностей. «На острове есть старая каменная хижина. Вот он знает», — она кивнула на Луиджи. «Если встать возле западного угла этой хижины и отсчитать от него тридцать шагов на север, моих шагов», — уточнила она, — Там будет большой замшелый валун. Откатите его в сторону, и в ямке под ним найдете эту свою пайдзу, или как вы ее называете. — Вот как? — инвалид пристально посмотрел на Соню. — Ты понимаешь, что если обманула меня, тебя ждет расплата. — Понимаю, — пролепетала Соня, чувствуя, как по ее спине пробегает холодок страха. — Я вас не обманула. «Хорошо. Будем считать, что я тебе поверил». Инвалид оглянулся на своих спутниц и решительно проговорил. «Сейчас вы отправитесь на остров, но перед этим нужно позаботиться, чтобы эта сладкая парочка никуда не делась. Заприте их в президентском люксе. Оттуда они не сбегут». «Будет сделано, сэр», — ответила блондинка и вместе со своей сестрой или напарницей поволокла Соню и Алекса в глубину пещеры. Они прошли мимо ангар, мимо громоздких металлических конструкций и снова оказались возле большого водоема, над которым возвышалась темно-серая металлическая надстройка. К этой надстройке с берега был переброшен трап, точнее, обычная узкая доска без всяких поручней. «Что это такое?» — спросила Соня. «Президентский люкс!» — усмехнулась блондинка. «Сюда мы помещаем особенно дорогих гостей». «Рубка небольшой подводной лодки», — ответил почти одновременно с ней Алекс. «Ишь ты, какой грамотный!» Блондинка ловко перебежала по доске, откинула крышку люка и повернулась к Соне и ее спутнику. «Милости прошу, номер свободен!» Соня замешкалась, и тогда брюнетка ткнула ее в спину стволом винтовки. «Ты что, не слышала, что тебе сказала сестра?» Соня шагнула на доску, которая под ней предательски закачалась. — Иди быстрее и не смотри вниз, — раздался у нее за спиной приглушенный голос Алекса. — Если что, я тебя поддержу. Соня быстро пошла вперед. На середине доски она оступилась и чуть не упала, но Алекс, который шел следом, поддержал ее за локоть. Наконец, они перешли по трапу и остановились возле открытого люка. — Прошу в номер, — проговорила блондинка. Соня заглянула внутрь. Внизу, под люком... Темнела вода. «Мы же не рыбы!» — проговорила она испуганно. «Мы там замерзнем насмерть!» «Ничего, не успеете!» — усмехнулась блондинка. «Там есть дверь. Точнее, люк. Он ведет в соседнее помещение, где нет воды. В общем, хватит болтать. Полезайте вниз, и все!» Она передернула затвор винтовки и уткнула ствол в Сонин бок. Соне ничего не оставалось, как подчиниться грубой силе. Она пролезла в люк и соскользнула вниз в воду. Через секунду к ней присоединился Алекс. Сверху над люком появилось ухмыляющееся лицо блондинки. «Счастливо оставаться!» — проговорила она. «Надеюсь, вам здесь понравится. Если что, вызывайте обслуживание в номерах, оно включено в стоимость». А еще через секунду крышка люка с грохотом захлопнулась, раздались скрежещущие звуки, люк снаружи наглухо задраили, и они снова остались в темноте и тишине.